Глава седьмая. Карина. «Слишком долго жду автобуса, и сейчас вылетаю в кофейню, как ужаленная. Только мельком вижу, что напротив мамы и её спутника сидит третий. Нет времени рассматривать. Прошу упрощения за опоздание, морщусь от запыхавшегося голоса. «А ты что тут делаешь, мышь?» Сбоку от меня слышится громкий рев и надо мной нависает «Руслан». «Руслан?» — одергивает парня мужчина постарше. «Ну нет! Ну неужели это сын маминого Владимира?» «Что, Руслан?» — огрызается парень. «Присаживайся, это уже мне». Я обреченно опускаюсь на стул. Не хочется еще и тут устраивать представление. Университета хватает. «Ты тоже садись!» — в голосе мужчины проскакивает сталь. «Как-нибудь, в другой раз!» Голубые глаза прищуриваются и превращаются в щёлки. «Не выставляй себя дураком при моей спутнице и ее дочери, Руслан. Садись!» От властного голоса отца Руслана даже мне захотелось сесть во второй раз. Отец с сыном какое-то время сверлят друг друга взглядом. И я только сейчас замечаю, от кого достались такие пронзительные глаза этому индюку. «Сядь, сын, не устраивай сцен». Руслан плюхается на диванчик, и до меня доносится раздраженный вздох. «Давайте только быстро», — в голосе Руслана отчетливо слышна злость. «У меня дела. А давай я буду решать, когда ты пойдешь по своим делам». Владимир выделяет интонацию слова «когда», и от его низкого голоса внутри все замирает. «Я бы на месте Руслана, не перечила». «Отлично!» — откидывается на спинку и вперевает взгляд в мою маму. Мама встречает этот взгляд и улыбается краешком губ. На лице парня же не дергается ни единый мускул. «Нравится ли мне вся эта ситуация?» Определенно нет, но пока мама счастлива, и мне не нужно пересекаться с Русланом, мне все равно, кто там сын у Владимира». Сейчас познакомимся, поулыбаемся и разойдемся по разным сторонам. Все просто. Итак, начинает Владимир, с Кариной вы, видимо, уже успели познакомиться. Руслан, это Анастасия Львовна, мы встречаемся уже продолжительное время. Можно просто Анастасия, мама протягивает Руслану руку. Он сначала даже не шевелится и снова схлестывается взглядом с отцом, закатывает глаза к потолку и с явной неохотой берет мамину руку, коротко пожимает и одергивает, словно обжегся. В голубых глазах нарастает шторм. «Карина, это уже мне, и я отрываю взгляд от напряженного Руслана. Рад с тобой, наконец, познакомиться официально. Я всматриваюсь в мужчину перед собой. Нам доводилось видеться несколько раз. Пару раз он заходил к нам, и мы просто обменивались приветствиями, потому что он быстро уходил. Один раз он подвозил маму до дома, а я шла с занятий. Сейчас же мне представляется возможность рассмотреть мужчину получше. Хоть лицо выглядит жестко, но глаза лучатся добром. Темные волосы, зачесанные назад, квадратный подбородок и тонкие губы. Не то что у Руслана. От отца в нем только пронзительные глаза. В остальном сходств никаких. «Взаимно», — открыто улыбаюсь. «Мы с Русланом учимся в одном университете. Виделись пару раз. Считаю нужным пояснить такую бурную реакцию Руслана на меня. Да ты как заноза в одном месте», — громко фыркает Руслан, все так же расслабленно развалившись на диване. Я оставляю эту реплику без внимания. В другом месте и в другой момент я бы обязательно ответила как-нибудь, но сейчас я не хочу расстраивать маму, поэтому в последний момент прикусываю язык. В общем, мы решили вас познакомить и сообщить вам о решении съехаться. Глаза расширяются, а челюсть грозится проломить стол. За столом воцаряется гробовая тишина. Слышится только смех за соседними столиками и звон чашек. В голове становится пусто, и я с нулевым успехом пытаюсь отыскать там хоть какие-то слова. Внутри меня все орёт от несогласия с таким решением. Руслан отмирает первым и опирается на стол, переводя взгляд с мамы на своего отца. «А мы при чем? В этот момент захотелось ему похлопать. «Съезжайтесь!» Несколько раз хлопаю глазами и в упор смотрю на маму. Вижу в ее глазах смесь вины и счастья. «Счастье понятно, а вина в связи с тем, что мне не сказала». Мы решили, что будем все жить в нашем доме за городом а Из меня вырывается непонятный звук. Беспомощно смотрю на Руслана. Его спина за секунду превращается в камень, кулаки сжимаются. «Отлично, тогда купи мне квартиру, потому что с ней...» В меня упирается указательный палец, который хочется цапнуть. «Я жить не собираюсь. Да и наблюдать за твоей личной жизнью мне не интересно. Это что, первая и последняя твоя под...» «Руслан!» Огромная ладонь грохот, о стол так, что стоящая посуда с громким звоном подпрыгивает. «Прекрати вести себя, как малолетний глупец!» «Владимир!» — мама успокаивающе гладит мужчину по плечу. «Это нормальная реакция!» «Руслан!» — мама смотрит на взъедшегося парня. «Обещаю не лезть в твою жизнь и никаких порядков в ней не наводить!» «Да плевать мне на то, что вы собираетесь! Мне не интересно. Руслан поворачивает голову в сторону отца. «Я съеду, отец!» Мужчина невозмутимо пожимает плечом, словно только что не выходил из себя при попытке Руслана оскорбить маму. «Купишь себе квартиру и переезжай, пока ты финансово зависишь от меня. Подумай о своей учебе и о всевозможных разъездах». Между нами словно повисает молчание. Каждый погружается в свои мысли, пытается взять ситуацию под контроль. «Ультиматум ставишь», сквозь стиснутые зубы цедит парень. «Только лишь констатирую положение дел. Ты доучиваешься и катаешься по сборам». «Подумай!» — мужчина стучит по виску. «Сможешь ли ты сам все оплачивать?» «Да, ты зарабатываешь на местах, но ты же привык совсем к другим тратам, сын». «Отлично!» — Руслан вскакивает с места. «Может, ей еще комнату свою уступить?» Снова тычок в мою сторону. «Это лишнее. Спокойствую отца Руслана. Можно позавидовать». Не говоря больше ни слова, парень разворачивается и скрывается из вида. Сквозь стекло вижу, как он прыгает на водительское место и резко срывается с места. «Прошу прощения. Владимир немного расслабляется и расстегивает верхние пуговицы. Характер от матери унаследовал. Он остынет. Прости за эту сцену». Мужчина обнимает маму за плечи и притягивает в свои медвежьи объятия. Только сейчас вижу, насколько мама меньше него. Сердце колит укол ревности, и я закусываю губу, чтобы не скатиться до обвинений, как это сделал Руслан. Новость ошарашивает. Не знаю, как реагировать на такой поворот, поэтому только сильнее закусываю губу. Боль тут же отрезвляет. «Ну, примерно такой реакции ты и ждал», — тихо усмехается мама. «Я ощущаю себя тут, третий лишний, и хочется убежать за Русланом, чтобы не мешать им вести тихую беседу. И ты прости», — обращается ко мне, когда я уже посматриваю на дверь в поиске пути отступления. «Ничего страшного, мы с Русланом просто не очень подружились», — кривлю губы в попытке снова улыбнуться, но проваливаюсь. «И когда вы хотите съехаться?» — решаю уточнить, потому что непонятно, чего ожидать дальше. «На выходных займемся, огорошивает меня мама, и брови ползут вверх. «Как на выходных?» — заикаюсь я. «Это же через пять дней?» Руслан. Вылетаю с кофейни и запрыгиваю в машину. Внутри все ходит ходуном из-за злости на отца. Еще чего не хватает — жить под одной крышей с выскочкой этой мелкой. Стискиваю руки на руле в бесполезной попытке успокоиться. Зверь, который сидит внутри, мечется в попытке вырваться наружу. Свист шин выдирает из невеселых мыслей. Выхватываю телефон из кармана и набираю вита. «Привет, не отвлекаю?» На том конце вроде тихо, но я лучше уточню. «Был у нас один нелепый момент с ним, когда я его отвлёк от свидания с дамой. Теперь предпочитаю спрашивать». «Недавно виделись?» По голосу слышу, как он скалится. «Чего тебе?» Переключаю звонок на громкую и бросаю телефон на пассажирское сиденье. Всматриваюсь в разметку дороги, проношусь мимо светящихся витрин, и эти мерцания за окном машины постепенно остужают кровь. Люблю кататься за рулем, здорово успокаивает нервы. Ощущать власть над мощью своей красотки, ощущать, как машина набирает скорость и как покалывает кожу от адреналина. Взгляд цепляется за указатель, не задумываясь, куда меня понесет, выруливая на трассу и вдавливая педаль газа. Урчание мотора проникает в кровь, и губы растягиваются в довольной улыбке. Именно в такие моменты я четко осознаю, что это лучшее, что дарил мне отец. За очередную победу, которая принесла мне чуть ли не мировую известность. А вообще в крови у меня всего два компонента — скорость и баскетбол. Если спортом я живу, то скоростью я просто неизлечимо болен. «Ты позвонил, чтобы помолчать?» — недовольный голос друга возвращает в реальность. «Короче, вид», — без лишних предисловий. «И я поживу у тебя. Даже не спрашиваю, потому что не сомневаюсь, что друг не откажет».